Здесь представляется интерес ряд моментов. Во-первых, английское правительство тревожило то, что Соединенные Штаты Америки, успешно работавшие над созданием водородного оружия, могут начать ядерную войну против социалистических государств и тем самым втянуть Англию в катастрофу. Во-вторых, Американское военное присутствие на английской земле рассматривается Черчиллем как фактор смертельной опасности для Англии. В-третьих, Черчилля заботил вопрос о том, кто и как будет решать вопрос о применении ядерного оружия с английской территорией. Он понимал, что, несмотря на туманные обещания президента Эйзенхауэра о проведении консультаций в момент международных кризисов, Англия будет лишена возможности участвовать в решении вопроса, от которого зависит само ее существование. Право распоряжаться американскими атомными базами в Англии принадлежало, как впрочем, фактически принадлежит и сейчас американскому правительству. Подозрения Черчилля в отношении истинных намерений американского союзника были вполне обоснованными и делали честь его проницательности. Даллес срочно прибыл в Лондон, но не смог убедить правительство Черчилля в целесообразности развязывания большой войны в Азии. Английское правительство считало нужным рассмотреть индо-китайский вопрос на конференции заинтересованных стран в Женеве. Такая конференция состоялась. Советский Союз, Китай, Франция и ряд других стран высказались за мирное разрешение индо-китайского вопроса. Англия присоединилась к ним. Американцы сочли, что англичане их предали. Женевскому совещанию пишет английский историк Кэмпбелл, суждено было обострить англо-американские отношения чуть ли не до разрыва. Эмрис Хьюз следующим образом объясняет позицию англичан на Женевской конференции: "Ужас перед водородной бомбой", пишет он, висел над английскими лидерами. Было известно, что Россия имеет в своем распоряжении новейшую и самую разрушительную водородную бомбу. Военные эксперты подсчитали, что восемь удачно сброшенных бомб этого типа совершенно уничтожит Англию. Предполагалось, что Россия должна иметь к лету 1954 года более восьми таких бомб. Русские технические успехи, одерженные в течение восьми лет, Целиком и полностью изменили положение, и Черчилль был вынужден соответственно изменить свою политику. Позиция Англии в Женеве определялась также и тем, что, как говорилось выше, расширение войны в Индокитайе, независимо от ее исхода, принесло бы Англии горькие плоды поражения. За прекращение этой войны выступали многие страны британского содружества, и правительство Черчилля не могло игнорировать их позицию.